Карл Густав был настроен держаться еще долго, уповая на стойкость шведского характера и помощь союзников, к коим причислял англичан, голландцев и французов. Но оба его подвели. Первым сдался шведский характер. Беды, обрушившиеся на Швецию, породили в этой стране стихийное движение за возвращение на престол Доброй королевы Кристины, при которой, как виделось, шведам уже из этой, новой, не оказавшейся для них очень тяжкой реальности, в стране был настоящий серебряный век. Причем дело довольно быстро зашло так далеко, что подданные были готовы простить королеве то, что ранее более всего ставили ей в вину, перекрещивание в католичество. Более того... Многим стало казаться, что Господь указал королеве верный путь. И именно упорствование в протестантской вере ее подданных, не понявших столь прозрачного намека судьбы, как раз и перевело к тому, что на Швецию обрушились такие беды. А это уже крайне беспокоило Англию и Голландию, кои, хотя и находились после войны 1652-го, 54 -го годов в вяло текущем враждебном противостоянии, но в деле защиты протестантизма как общей идеологической основы для нового мира оказались обречены выступить рука об руку и предложили свои посреднические усилия в деле скорейшего прекращения Северной войны. Переговоры начались в июле 1657 года в Стокгольме, в Королевском дворце, куда прибыли делегации Дании и Речи Посполитой, а также, несмотря на сильное противодействие англичан и голландцев, а за кулисами и французов, в лице снова ставшего всесильной Мазарини, и представитель императора Священной Римской империи Германской нации. На его участии настоял я, поскольку шведы, Довольно долго оккупировали немецкое поморье, а также потому, что и это тоже было платой за уступленный Фердинандом III вассалитет над Восточной Пруссией. Кочумасов, представлявший на переговорах Россию, озвучил требования: во-первых, оставить за нами всю Лифляндию, Финляндию и всю Лапландию, в том числе и ее шведскую часть. Да и вообще, север вплоть до района Тромся, либо даже чуть южнее, который формально вроде как мог считаться датским, поскольку Норвегия нынче находилась в составе Дании, но на самом деле ничего особенно не интересовал. Но кому интересны вечные снега и обледеневшие скалы с горской диких лопарей и квенов, тем более на фоне тех приобретений, который дачане сделали в ходе этой войны и собирались закрепить при заключении мира. Во-вторых, Монзунские и Аланские архипелаги, кои сейчас заселялись переселенцами, в основном поморами, онежскими, волховскими и рыбаками. В-третьих, передать России все военные корабли шведского флота терроризировавшие русскую балтийскую торговлю, тем более что большая их часть была и так захвачена в Стокгольмской гавани, ну и, кроме того, выплатить стране за обиды 6 миллионов рублей, что составляло приблизительно три годовых шведских бюджета. Датчане требовали присоединения захваченных ими земель. Возвращение тех, что были получены шведами по условиям Брёмсенбрусского мира, а также островов Элланд и Готланд, и контрибуции в два миллиона риксдаллеров. На Готланд попытались было претендовать и поляки, но их быстро заткнулись. И они ограничились контрибуцией в миллион злотых. Такую же круглую сумму требовал и император. Позиции поляков были наиболее шаткими, поскольку они в этой войне ничего не захватили, а лишь вернулись в свое. Не менее шаткими были и позиции цесарцев. Датчане и чувствовали себя куда лучше, поскольку земли, которые они требовали, уже и так находились под их управлением. Ну а сильнее всего были наши позиции, поскольку мы, во-первых, захватили больше, чем требовали, и, во-вторых, оккупировали не только наиболее развитые районы страны, но еще и ее столицу. Переговоры продлились долго, до самого крещения, и все это время Фудлин сотоварищи планомерно грабил Швецию, залезая в сопровождении сильных воинских команд даже в места, кои оставались еще под властью шведского короля. Но до боевых действий они не вели, поэтому формально условия перемирия не нарушались. А что касается остального, пока не заключен мир, война продолжается. Выступавшим от имени шведов, англичанам и голландцам удалось вполовину снизить сумму требований поляков и немцев и дожать датчан, заставив тех вообще отказаться от контрибуции. В общем, против объединенных усилий этих двух стран датчане никак не тянули. Так что когда Кочумасов согласился снизить сумму контрибуций на миллион, а затем заявил, что если новые условия не будут приняты, он немедленно покидает переговоры, все закончилось. Мир был заключен. Поскольку по условиям мирного договора русская армия покидала Швецию только после выплаты всей суммы контрибуции, голландцы и англичане предоставили Карлу Бустову кредит в 5 миллионов рублей, кои были переданы нам в марте, уже в мае 1658 года. Русские войска, погрузившись на теперь уже российские корабли, ранее числившиеся за шведским флотом, двинулись в обратный путь, на родину. Датчане принялись активно обустраиваться на своих новых землях. Полякам же и немцам предстояло выбивать из шведов положенную контрибуцию самостоятельно. Из 5 миллионов контрибуций Почти 4 миллиона было выплачено армии. По примеру, польской компании рядовые стрельцы и драгуны получили по 10 рублей, капитан получил 100, полковник — 500, а генерал-воевода Беклемишев — 10 тысяч. Казаки получили по годовому окладу, кое составлял 5 рублей, а кочевники — по рублю. И хотя новые рубли были менее весомыми, чем во времена Польской войны, все равно все остались довольны. Еще один миллион полностью ушел на завершение переселенческих программ, введение в состав флота захваченных шведских кораблей и неотложные текущие расходы. Из 200 семей, вывезенных из Швеции мастеров корабелов, По сорок семей расселили в Азове, Архангельске, Астрахани и Усть-Амурске, а остальных поселили в Мангазее, Усть-Целенске и Нижнеколымском Зимовье, заложив там доки для ремонта кораблей, пробивающихся по Северному морскому пути. Еще две с половиной тысячи семей иных мастеров были переселены в промышленные районы Северной и Центральной России и на Урал. Около 17 тысяч рыбаков с Аланского и Маанзунского архипелагов, а также с Балтийского побережья, равномерно раскидали по Холмогорам, Пустоозерскому острогу, Авдорску, Мангазее, усть и и Нижнеколымскому зимовью, Авачинскому, Усть-Тайуйскому, Охотскому и Удокскому острогам и Усть-Тамурску, заметно разбавив поселенцами, приманенными двадцатилетним освобождением от Тягла и положенным государевым хлебным и денежным жалованием. А сто семей отправили на Эдзо для расселения среди бывших запорожцев. Даточных переселенцев... Я ни в одно из этих мест не отправлял, только добровольных. Все переселенцы-иноземцы обращались в холопское состояние, выйти из которого можно было, только перекрестившись в православие и отдав детей в приходскую школу, после чего все иноземные переселенцы приравнивались в правах к русским переселенцам, но без их специального хлебного денежного жалования хотя вследствие выхода из холопьего состояния право на заработок у них появлялось, и после крещения они обязаны были прожить в определенных для поселения местах не менее двадцати лет. Так что деваться им оттуда было некуда. А единственный шанс улучшить свое положение состоял в том, чтобы стать русскими, чего я и добивался.